Глава тридцать вторая Джет Стармер сидел на обочине дороги. Позаимствованный у курьера велосипед валялся рядом, по левую руку, то есть там, куда он и упал, когда Джет с него спрыгнул. Джет смотрел на велосипед и тяжко вздыхал. На самом деле он с него и не спрыгивал, только имел такое намерение и даже попробовал, но ноги совсем уже отказались слушаться — Так что он, если быть до конца честным, с велосипеда не спрыгнул, а скорее свалился. То ли не справился с управлением, то ли случайно наехал на камень, если представить случившееся в более позитивном для него ключе. Но вот по правую руку представало зрелище, которое отнюдь не настраивало Джеда на позитивный лад. Настоящая гора, или, если быть более точным, холм, а еще точнее подъем». За те минуты, пока Джед сидел на земле, он дал себе волю, и воображение его разыгралось вовсю. Но нет, конечно, это не Эверест, и не горная вершина Айгер, что в Альпах, и не Килиманджаро. Все-таки это был подъем, и высота его, вероятно, не превышала сотни футов. Но для Джеда сейчас разницы никакой. Что сотня футов, что тридцать тысяч. И в том, и в другом случае Джеду все равно такого подъема ни за что не одолеть». «Дотащить велосипед до самого верха он не сможет, поскольку ноги его неимоверно дрожат. Придется сидеть там, где он сидит. Возможно, всю оставшуюся жизнь, поскольку на помощь никто не придет». Ричард понял, что тюрьма для города Уинсон – нечто вроде портрета на чердаке. Сам тюремный комплекс, место отталкивающее, уродливое, прятался на западной окраине, и его территория почти вплотную подходила к излучению реки. Но именно тюрьма помогала городу не захереть окончательно. Питала город, так сказать, живой энергией. Это было совершенно ясно. Ни о каких промышленных объектах здесь и речи не шло. Для местных жителей именно это предприятие было главным источником занятости. Именно тюрьма в достаточных объемах предоставляла работу местным пекарям, работникам прачечных, сантехникам и электрикам. Границы территории тюрьмы представляли собой нечто вроде буквы D. Сторона в форме полукруга была образована береговой линией реки. Здесь, круча, высотой 70 футов, вздымалась над глубокими и мутными, быстро несущимися водами. Двойная тюремная ограда проходила всего в 10 футах от обрыва. Высота ограды — 20 футов, с витками острой, как бритва, армированной колючей проволоки сверху. На прочных металлических столбах были установлены прожекторы — а также камеры видеонаблюдения в защитных клетках. Между двумя линиями общей ограды был промежуток в 15 футов, посередине разделенный еще одним ограждением, высотой 10 футов и без колючей проволоки. Вдоль прямой стороны буквы D также проходило двойное ограждение. Этой стороной тюремный комплекс был обращен к городу. По внешнему контуру ограждения на уровне спирали колючей проволоки стояло четыре сторожевых вышки а в самой ограде имелось три входа. Один — по центру, вёл он в здание. одноэтажное, построенное из кирпича, с двойной дверью, закрытой и с переговорным устройством и видеокамерой на дверной коробке. «Вход для посетителей», — подумал Ричард. Хотя этим же входом, вероятно, пользуются и сами сотрудники тюрьмы. Другие два входа располагались по обоим концам прямой части ограждения — Здесь уже были не двери, а ворота в полную высоту ограды, без каких-либо надписей или табличек. Одни ворота, вероятно, использовались для доставки припасов, а другие — для вновь прибывших заключенных. За оградой на речной стороне территории выстроилось в ряд пять сооружений. Все они имели форму буквы X. Ричард догадался, что в этих блоках содержатся заключенные — Остальное пространство занимали еще 12 зданий, а также три площадки для прогулок и прочих мероприятий. Все эти строения отличались друг от друга размером, простые на вид явно утилитарного назначения. Можно было подумать, что это какие-нибудь цеха, мастерские, а также склады, если бы не окружающая их колючая проволока и сторожевые вышки». Все три площадки для прогулок были одинакового размера, но располагались они отдельно, одна от другой. Очевидно, ими пользовались разные категории заключенных, которым не полагалось общаться друг с другом. От зданий к площадкам для прогулок вели специальные дорожки. Все площадки с четырех сторон, а также и сверху, были ограждены проволочными сетками. Даже с такого расстояния было понятно, что сетки эти очень плотные и прочные, Для того, чтобы преодолеть подобное препятствие, требуются серьезные инструменты. Снаружи, вокруг строений и между дорожками виднелись и газоны. Их было довольно много, даже удивительно для столь мрачного учреждения. Среди них попадались площадки квадратной формы, прямоугольной, овальной. А в 20 футах от основания каждой сторожевой вышки имелся огражденный кирпичами треугольник зеленой травы. Видно было, что за газонами хорошо ухаживают – Кромки аккуратные, ровные. Трава была коротко подстрижена. Ее, вероятно, подкармливали добавками, поскольку насыщенный зеленый цвет газонов ярко выделялся на фоне блеклых стен и серого пятна проволочной сетки. И только одно строение за оградой казалось новее прочих. Оно было V-образной формы и втиснуто в пространство позади здания, где размещалась охрана. Это здание было стилизовано по типу центрального офиса какой-нибудь корпорации, и на цоколе перед входом вращался объемный логотип компании «Минерва». «Если заключенным дать волю, — подумал Ричард, — они в первую очередь уничтожат именно его». «Ты случайно не читала о каких-нибудь волнениях, которые происходили здесь в последнее время?» «Официальных сообщений не было», — ответила Ханна, «но на одном из форумов в сети какая-то женщина жаловалась на то, что охранник избил ее мужа во время драки в прогулочном дворике». В стычке участвовали человек 30 или 40, но охранник накинулся только на ее мужа. Она пожаловалась, но ей сказали, что ее муж пытался бежать из тюрьмы. Пояснили, что спустили инцидент на тормозах, но если она насчет его травм поднимет шум, то ему намотают дополнительный срок. «Из этой тюрьмы были удачные побеги?» «Не думаю. Во всяком случае, мне об этом ничего не известно». Ричард нисколько не удивился – Организация в этом заведении по всему крепкая. В папке, которую он обнаружил в сумке Анжелы Сен-Врен, Ричард прочитал, что тюрьма была выстроена по инициативе руководства штата. Когда речь шла о том, чтобы кого-то посадить, эти ребята дело свое знали и особо не церемонились. У Ричарда самого был богатый опыт работы в тюрьмах. Он же бывший военный полицейский и за время службы успел пересажать много народу. Допрашивал подозреваемых, снимал показания свидетелей, ловил заключенных, когда те из тюрьмы рвали когти, учинял допросы с пристрастием, чтобы узнать, как они это сделали, пару раз даже сам сидел. Первое указание на то, что здесь надо быть предельно осторожным, оказалось самым простым. Ричард сразу обратил на это внимание. По периметру территория тюрьмы окружена не стеной, а просто оградой — Значит, охранники прекрасно отслеживают любого, кто к ней приближается, где бы тот ни находился. Видят, есть ли у него в руках орудия, помогающие проникнуть внутрь, или предметы, которые можно перебросить через ограду. На сетке он заметил прикрепленные красные треугольники с интервалом 15 футов и на высоте от 2 до 6 футов от уровня земли. Ричард не мог издалека разобрать, что там написано, но изображение отскакивающего назад человечка после того, как его, очевидно, здорово тряхнуло, было достаточно красноречивым. По сетке проходит электрический ток. Во внешнем контуре ограды сила тока была вполне достаточной для того, чтобы ошеломить любого нарушителя и дать ему понять, что шутки с этим плохи, предостеречь, так сказать, от необдуманных поступков а вот по низенькому, с виду безобидному ограждению, расположенному внутри двойной ограды, пропущено смертельно опасное напряжение. Ричард готов был голову отдать на отсечение, что в почве установлены датчики, фиксирующие любую ее вибрацию, если кто-нибудь сунется слишком близко к ограде. Когда напряжение тока в ограждениях по какой-то причине резко упадет, сработает сигнал тревоги. При повреждении или выходе из строя электропроводки спустят сторожевых собак. Все входы и выходы сразу будут перекрыты охраной. На входе для посетителей и сотрудников тюрьмы станут использовать рентгеновские аппараты для досмотра вещей, а также металлоискатели, как это делают в аэропортах. Грузовики, фургоны и прочие транспортные средства будут впускать и выпускать между двумя линиями ограды с прохождением через специальный шлюз для досмотра. Внутри зданий коммуникационные каналы слишком узки, по ним просто так не проползешь и не пролезешь. Но в любом случае и здесь будут работать датчики, отмечающие каждое передвижение и передающие сигнал на ячеечные экраны. Все двери, ворота, калитки в охраняемых зонах сразу перейдут под централизированный контроль, без всяких там клавиатур, с помощью которых заключенные могли бы узнать или вычислить секретные коды, как это часто видишь в кино». А уж если и это выйдет из строя, останутся сторожевые вышки. Двух было бы вполне достаточно, но в этой тюрьме их четыре. На каждый по охраннику с винтовкой, выстрелом из которых он может достать любой уголок территории, и еще на дистанции до 500 футов за пределами территории тюрьмы при условии должного качества оружия и хорошей подготовки стрелка. Пространство перед тюрьмой раскинулось в виде полукруга. Оно было тоже засеяно травой, и здесь были разбиты аккуратненькие, расположенные по той же дуге многоцветные клумбы. Все это выглядело нелепо, словно экстравагантная попытка скопировать регулярный сад одной из европейских резиденций. И правда, не хватало лишь фонтанов. Но Ричард понимал, что настоящей целью здесь была отнюдь не эстетика. Задумка заключалась в том, чтобы в случае побега с двух сторожевых башен был открыт хороший сектор обстрела — или же в случае попытки нападения извне. С внешней стороны этого декоративного полукруга была положена широкая заасфальтированная полоса, достаточно широкая для того, чтобы служить стоянкой автомобилей. Место с левой стороны предназначалось для машин сотрудников тюрьмы. Оно было наполовину заполнено, большей частью пикапами, старыми американскими моделями. Некоторые были отнюдь в не лучшем состоянии, Среди них затесалось и несколько седанов, в основном отечественные, из ассортимента, что подешевле. Далее шли, отделенные от них полудюжиной пустых мест, три экипажа поновее. Серебристый Dodge Ram с хромированными колесами и блестящим закрепленным в грузовом отсеке ящиком для инструментов. Потом седан BMW, побольше размером, чем тот, с которым Ричард столкнулся в Колорадо, но тоже черного цвета, На плашке номерного знака значилось mc 1 и «Мерседес» белого цвета с надписью mc 2 на номерном знаке. Посетители ставили автомобили справа. Сейчас там была только одна машина Volkswagen-Bug зеленого цвета с металлическим отливом, с двумя спущенными шинами. Ходовая часть с одной стороны провисла, Было не очень понятно, дожидается ли машина хозяина или брошена навсегда. Ханна открыла дверцу и повернулась к Ричеру. Ну что, ты готов? Мы и так здесь проторчали слишком долго, надо ехать? Ричер кивнул и сел в машину рядом с ней. Больше здесь разглядывать нечего. Но его не покидало чувство, что сейчас он похож на эпидемиолога, который получил результат анализа мочи пациента и понял, что столкнулся с какой-то новой загадочной болезнью. На первый взгляд все как будто нормально, но кое-что подсказывает ему, здесь явно что-то не так. Что именно, он не знает. Пока. Бруно Хикс сидел за своим рабочим столом внимательно всматривался в компьютерный экран. Оттуда на него уставилось его собственное лицо. Изображение было увеличено, рот Хикса был широко раскрыт, глаза полуприкрыты, лицо как у пьяного или у слабоумного или еще того хуже, как у какого-то урода. Хикс топнул ногой. Синхронно совмещать два видеопотока оказалось сложнее, чем он ожидал. Когда на экране один, все прекрасно. Но оба вместе он в толк никак не мог взять, как это сделать. Хикс позвонил тюремному айтишнику, но тот уже ушел. Теперь он, наверное, дома готовит обед для своих кошечек. Должен вернуться, но, видимо, не очень торопится. Вечно ползает, как черепаха. Хикс был очень им недоволен. «Надо переговорить о нем с Ривердейлом. Пора проводить кое-какие кадровые перемены. И как можно скорее». Дверь в кабинет Хикса открылась. Медленно Хикс повернулся в ту сторону. А где? начал было он. В проеме двери стоял Брокман. А, это ты, сказал Хикс. Есть новости? Брокман кивнул. Хорошие, спросил Хикс. Просто новости, ответил Брокман. Ну что ж, послушаем. Звонил Гарольд. Он добрался до стройки. Наших ребят там нет. «Они что, покинули пост? Что случилось? Им кто-то угрожал? Их подкупили?» «Просто пропали, и все. Машина Брэда там стоит в том самом месте, где и раньше Гарольд ее видел, но ни Брэда, ни Уэйда нигде не видно». «Так что же случилось?» «Понятия не имею. Гарольд поговорил с водителем машины сопровождения». Тот сказал, что там у них произошел какой-то странный инцидент. Говорит, что ехал он, как обычно, в сторону запада, смотрит, а там грузовик перекрыл дорогу. Номера он не видел, но грузовичок той же модели, что и тот, который Ричар угнал, и такого же цвета. — А самого Ричера он видел? — Похоже, что видел. По словам Гарольда, случилось якобы вот что. Машина сопровождения остановилась, водитель подумал, что грузовик просто пытается развернуться. Он подумал, что надо подождать, тот развернется и дорога освободится. Но остальные водители занервничали, окружили грузовичок, попытались столкнуть его с дороги. У них, естественно, ничего не получалось. Их охватила какая-то массовая истерия. Они продолжали его толкать, как вдруг с другой стороны дороги явился какой-то верзила. Ричер! В общем, он прогнал этих других водителей. Их было десять человек. И он, судя по всему, одному из них надрал задницу — «Выводы делай сам», а потом он сел в грузовик и уехал. «А что сделал Гарольд?» Он подумал, что тот верзило вырубил наших парней и где-нибудь бросил, как он сделал с Пепом и Тони на стоянке грузовиков. А дорогу они блокировали просто для прикрытия, и Гарольд стал искать их. Пока нигде не нашел, еще ищет. «Выходит, мы до сих пор не знаем, где наши люди?» «Да». «А Ричард?» «Тоже не знаем». «Значит, и этот блокпост он преодолел. И в городе появится в любую минуту. Возможно, даже он уже здесь. Позвони Гарольду. Скажи, чтобы возвращался немедленно». «А как быть с Брэдом и Уэйдом?» «А ты как думаешь? Им дали задание, они его провалили. Без них воздух будет чище». Пока Ричард наблюдал за тюрьмой... Ханна проводила кое-какие изыскания в интернете. На этот раз насчет еды. В их повестке дня она стояла следующим пунктом. Она нашла одно местечко, где, судя по отзывам, продавались самые вкусные бургеры в городе. И предложила ехать прямо туда, набрать еды с собой и отправиться в отель. Но такой подход Ричару не очень понравился. Он предпочитал своими глазами увидеть, что это за заведение. Ричард знал цену еде и желал пообедать как следует. И еще он был категорически против того, чтобы играть с противником в прятки. Ричард был решительно настроен встретить врага с открытым забралом и дать ему достойный отпор, нанести поражение или умереть. Это было у него в крови. Однако он видел и то, что Ханна почти на пределе. Он понимал, что их сейчас ищут. Ищут те самые люди, которые уже пытались ее убить» и ей представлялось разумным как можно скорее где-нибудь спрятаться и носа на улицу не высовывать. Было бы слишком жестоко заставлять ее все делать так, как он сам привык, поэтому спорить с ней Ричард не стал. «Бургерная» располагалась на главной улице в четырех кварталах к северу, в здании, которое когда-то служило офисом автозаправки. Раздаточные колонки заправки оставались на месте, но их теперь перепрофилировали для декоративного оформления заведения украсив неоновыми огнями. Подъездную площадку превратили в автомобильную стоянку. Столики располагались в главном здании за большими окнами с выпуклыми стеклами, а также под причудливой крышей, выполненной в виде крыла чайки. На месте прежнего окошка ночного обслуживания теперь находилась стойка, где клиентам подавали заказы прямо в кабину. Ханна остановила машину перед самой стойкой. За три минуты сделала заказ, расплатилась и получила бумажный пакет полной еды. Себе она взяла бургер с котлетой, грибами и трюфельным чесночным соусом айоли, а Ричеру два двойных с американским сыром и без зелени. Еще две минуты она ждала, когда принесут две большие кружки кофе, и тронулась на выезд. Потом ввела в карту на мобильнике адрес отеля, и голос робота попросил ее перейти к проложенному маршруту — Ричард этот совет полезным не посчитал. Как только они вернулись на главную улицу, навигатор направил их на восток, в обратную сторону от центра города. Отель располагался на севере, у реки. Не так уж далеко. Но в той стороне виднелись верхушки деревьев, и прямого пути туда не было. Солнце опустилось уже совсем низко, а благодаря густым ветвям над головой казалось, что и вовсе стемнело. Дорога была пустынна. В течение целых пяти минут им не встретилось ни одного автомобиля. Потом впереди появилась какая-то легковушка. Когда она подъехала ближе, стало видно, что на крыше ее закреплена мигалка. Вот машина проехала мимо. Мигалка зажглась. Узенькое шоссе между деревьями осветилось вспышками красного и синего света. Машина развернулась и поехала за ними вслед. «О, Господи, только не это!» — встревожилась Ханна и что теперь что будем делать беспокоиться не о чем отозвался ричард мы же кажется ничего не нарушили не нарушили те шестеро которых ты избил рассказали бы кое что другое их здесь сейчас нет позвонить в полицию они тоже не могут ни в том они положении поверь тут какая нибудь обычная бодяга все будет хорошо а если не будет ричард промолчал ханна остановилась у обочины Полицейская машина встала позади, мигалка не выключалась. Коп еще пару минут не выходил. Ричард не знал, что он там делал. Может, что-то перепроверял, может, вызывал подкрепление или просто хотел таким образом оказать на них психологическое воздействие. Впрочем, Ричару было все равно, лишь бы это не продолжалось слишком долго. Не хотелось, чтобы еда остыла. Наконец, полицейский вышел и направился к грузовичку со стороны Ханны. Поднял руку. Хотел было постучать, но не успел. Ханна все поняла и опустила стекло. «Добрый день, сэр. Простите, мисс. Знаете, почему я вас остановил?» «Понятия не имею», — помотала головой Ханна. «Скорость я не превышала». Она скосила глаза на ричера и добавила. «И ничего плохого не делала». «Вы сидите за рулем транспортного средства» зарегистрированного на человека, который, согласно официальным данным, в настоящий момент числится скончавшимся. «В настоящий момент? Вы думаете, он еще успеет ожить?» Коп сделал глубокий вздох. «Хорошо», — сказал он, — «поставлю вопрос прямо. Почему вы разъезжаете по стране в грузовике мертвого человека?» «Этот умерший — мой бывший муж. Мы с ним были очень близки». «У меня есть от него доверенность. Я записана в его страховке. Как только огласят его завещание, этот грузовичок я получу в наследство». «Как ваше имя, мисс?» «Ханна Хэмптон Рот. «У вас есть удостоверение личности?» «В сумке». «Достать?» «Давайте». Ханна взяла с заднего сиденья сумочку, порылась в ней и достала бумажник, открыла и передала копу водительское удостоверение. Коп какое-то время изучал его, потом поднял голову. «Регистрационный документ? Страховка?» — спросил он. Ханна наклонилась к пассажирскому сиденью, открыла крышку бардачка, достала прозрачный пластиковый пакет. В нем лежали все документы. Она выпрямилась и подала полицейскому пакет через окно. «Подождите здесь», — сказал Коп и пошел к своей машине. Ханна протянула было руку к ключу зажигания, собираясь заглушить двигатель. Но Ричард остановил ее. «Пусть работает», — сказал он. «Если коп вернется с пистолетом в руке, сразу жми на газ. Сделай то же самое, если появится еще одна патрульная машина или машина без опознавательных знаков». Коп оставался в кабине в течение долгих пяти минут. Наконец вернулся к окну Ханны. Пистолет его оставался в кабуре. Отдал документы и лицензию. «Вы так далеко уехали от дома, мисс?» «Что привело вас к нам в Уинстон?» Ханна сунула лицензию в бумажник, пластиковый пакет передала Ричеру. «У моего бывшего мужа здесь есть близкие друзья. Были. Мне надо им сообщить, что он скончался. Это ведь всегда лучше делать лично, чем по телефону или электронной почте. Как вы считаете?» «И кто же был у него в друзьях?» «Анджела Сен-Врен, Дэнни Пил. Они работали вместе с Сэмом до того, как переехали сюда». «На ночь вы остановитесь у кого-нибудь из них?» «Нет, поедем в отель». «В какой?» «Мы...» «Еще не решили», — закончил за нее Ричард. «Вы что, не заказали номер заранее, еще в Колорадо?» «Нет», — сказал Ричард. «Ну и что вы будете делать, если, проехав такой долгий путь, узнаете, что свободных номеров в отелях нет?» «А что, у вас так часто бывает?» Коп секунду помолчал, потом кивнул в сторону задней части грузовичка. «А что случилось у вас с задним окном?» «Да какие-то зловредные мальчишки пытались залезть в машину». «Когда?» «Сегодня днем, пораньше, на стоянке на двадцатом шоссе». «Мальчишки, говорите?» «Ну да». «Они что-нибудь украли?» «Увидели, что мы выходим из туалетов и удрали». «В полицию заявление подавали?» А какой смысл? Мы все равно как следует их не разглядели. Я не смогла бы их описать. А что скажете про задний борт своего кузова? А что с ним не так? В нем дырка от пули. Вас кто-то стрелял? В нас? Удивилась Ханна и помотала головой. Нет. Сэм, мой бывший, был отличный стрелок. На прошлой неделе поехал за город на стрельбище, а там какой-то новичок доставал пистолет из сейфа в машине, и тот у него случайно бабахнул. И Сэм написал заявление. «Нет», — решил, что не стоит. Случайность с кем не бывает. Никто ведь не пострадал. Повреждение тот человек оплатил. Если Сэм был неправ, то его винить в этом нельзя. За соблюдением правил должен следить стрелковый клуб. «Как называется клуб?» «Откуда мне знать? Я там никогда не была». Сэм называл его просто «Тир». Он служил в исправительном учреждении. Многие члены этого клуба, конечно, были его коллегами. Владелец его, бывший полицейский, теперь на пенсии. Не сомневаюсь, что он поступил правильно. Коп секунду подумал. «Ну, хорошо», — сказал он. «Можете ехать. Только вам надо развернуться». «Благодарю вас. Но зачем?» «Вам же нужен отель. Лучший в нашем городе Уинсон-Гарден. Найти его нетрудно. Следуйте за знаками, указывающими направление к тюрьме. Потом свернете налево на Моул-стрит. Я поеду следом за вами» чтобы не заблудились. Нет, никто не спешит ему на помощь. Придется считаться с жестокой действительностью. Джет Стармер усилием воли заставил себя встать на ноги. Здесь ему оставаться нельзя. Он как на ладони. В Джексоне его разыскивают как минимум двое из правоохранительных органов. Очень скоро они поймут, что он их перехитрил, и вариантов у них больше не останется». Они захотят проверить только одно место — конечный пункт его путешествия — город Уинсон. До него можно добраться только по дороге, на которой он застрял. Джет все еще понятия не имел, как он сможет добраться до вершины подъема. Он едва стоял на ногах. Казалось, кто-то вынул у него из ног все кости и заменил их пластилином. К тому же болел живот. Очертания всех предметов расплывались перед глазами. Предметы качались и что-то выплясывали он был словно в горячке и понимал это, но он понимал и еще кое-что. Он зашел слишком далеко и поддаваться какому-то проклятому холму не намерен. Джет рассчитывал на то, что кое-какие преимущества на его стороне все-таки еще остались. Во-первых, время. Во-вторых, деревья. До того момента, как он должен оказаться в Уинсоне, оставалось еще 12 часов. Ему лишь нужно немного отдохнуть». Найти местечко, где бы с дороги его не было видно. Он доковылял до велосипеда, который валялся на земле. Поднял его, затащил в заросли высокой травы у обочины. Уложил так, чтобы не торчали ни колеса, ни руль. Сделал еще несколько шагов и остановился. Да, надо сейчас отдохнуть, но где-нибудь в безопасном месте. А он направляется в лес, где рыщут волки или какие-нибудь аллигаторы или койоты, возможно, даже огромными, жаждущими крови стаями. Какие именно хищники водятся в штате Миссисипи, Джет не знал, да и не хотелось ему познать это на собственном печальном опыте. Поэтому укрытие надо выбирать с крайней осмотрительностью.